глава 18. Саблин добежал к себе, на ходу стрелять не пришлось. Сашка все что было около окопа Акима уже перерыл пулеметом, только грязь разлетелась в воздухе с кусками тварей вперемешку. Аким добежал и глянул в коробку, по дну каталось семь патронов. Ну ничего. У него в разгрузке еще 200, не зря он разгрузку не трогал. Еще граната последняя, пистолет с двумя обоймами и 6 гранат для подствольника. Плохо, что заряжать их долго, поэтому он ими и не пользовался. Кое что у него еще есть. Но расстрелять коробку патронов не помнил он, чтобы вот так за одно утро он коробку патронов расстреливал. И пол коробки не было ни разу. Было как-то патронов 100 он расстрелял. Один раз такое случилось по крабам, по дронам, так казаки называли ползучие мины. А чтобы вот так, как сегодня, Нет, никогда. А пулемётчик перенёс огонь вниз по склону, на подступах стал бить скалопендр. А тут ты уж сам давай, Аким, справляйся. Выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел. Патрон перекосило. Он начинает раскачивать затвор, торопится, сам смотрит вниз и видит всего двух скалопендр. Да и те не близко ещё, он успеет выхватить пистолет, если дробовик так и не сможет выстрелить. А Патрон сел намертво. Затвор не сдвинуть с места, а скалопендры уже как раз на хорошей для пистолета дистанции. Аким уже выдергивает пистолет из кобуры, и тут этих двух гадин перемешивают с песком и грязью тяжелые пулеметные пули. И пулемет замолкает. Стало тихо. Аким поворачивается, надеюсь, что с Сашкой все нормально и с пулеметом все нормально. Он изо всех сил затвор и, наконец буквально выдавливает из него помятый патрон, который никогда не влезет в ствол, бросает его себе под ноги. Каштенков сидит в кресле стрелка, по-барски развалившись. Руки с гашетки убрал. Спокоен на вид. Достает сигареты из кармана. Саблин холодеет. Лента кончилась. Все. Саня Что, лента кончилась? спрашивает он, загоняя последние патроны из коробки в пенал дробовика. Червяки, устало отвечает пулеметчик. Чего? не понял Аким. Червяки кончились, отвечает Каштенков. Сабли наглядывается, смотрит, смотрит. Поблизости действительно нет ни одной целой скалопендры, но он еще не верит в это и спрашивает: Совсем что ли? Да не совсем, там внизу бегают еще малость, говорит пулеметчик, открывая забрало и закуривая. Но это уже не то, что было, мелочи. Саблин смотрит опять вниз по склону и не видит этих отвратных существ. Ни одной шевелящейся скалопендры. Он тоже открывает забрало и видит, как капли дождя падают на серый ствол его дробовика и уже не исчезают мгновенно, а медленно тают на глазах. Ствол почти остыл. Он встряхнул свое оружие. Затвор на пенале болтается так, что смотреть противно. Ружьёшка придется нести оружейнику. А тот его спишет, наверное. Хороший был дробовик, аким много с ним прошел. поработал на славу. Он его перед аэропортом еще получил. Давно это было. Урядник Саблин, давя ботинком стреляные гильзы вылезает из своего окопа. Тяжело вылезает. Берет щит, который был ему брустуром и прикрывал его все это время. А со щита сыпется труха. Весь карбон по левому краю сгорел, отслоился. Его как огнем жгли. Пеноалюминий от прикосновений ссыпается трухой, как сухой песок. Даже карбида титановая сетка и та рассыпается, стоит только ее коснуться. Хаким только из уважения к своему оружию не выкидывает его тут же. Так и идет вверх с этим щитом к пулемету. Забрало открытой он случайно краем глаза на панораме замечает цифры и сильно удивляется. У него больше чем на 60% разрядился аккумулятор. А заряда аккумулятора должно хватать в нормальном режиме на 50 часов. Вот почему он так устал. Да, он очень устал. Саблин подходит к пулемету. Сашка курит, достает сигарету и протягивает ему, и Аким берет ее, прикуривает от Сашкиной, затягивается, запрокидывает голову, подставляет лицо каплям дождя. "Ты знаешь, что у тебя левая камера сгорела?" спрашивает Костянков. "Сгорела?" Саблин и не заметил, что камера не работала. Так и воевал с одной камерой. Смоно изображением. Как только целился и попадал, непонятно. Оплавилась, говорит пулеметчик. Да и пол шлема у тебя обгорело. Камеру замени. Есть запасная. Есть кивы такие. А пыльник ты видал свой, продолжает Костенков, разглядывая его. Рукав левый, глянь. Аким поднимает рукав. А рукава и нет почти. Весь рукав сплошные дыры. Небольшие, неровные с обугленными краями дыры, и вся левая сторона пыльника тоже в дырах. Да и правая тоже. Как ты там в своей щели выжил, спрашивает пулеметчик. Как не глянут, так эти червяки у тебя чуть не на голове сидят. Думаю, все, конец. Даже смотреть на тебя не хотел. А потом слышу, дробовик опять хлопает. Думаю, нет, червяки. Саблен вам не по зубам. Аким только кивает головой. Что, тяжко было? спрашивает Саша. Саблен разминает шею, прогибается и говорит: Нормально. Не положено казаку говорить, что ему тяжело. Ну, нормально так нормально. Коشتенков тоже разминаясь, вылезает из-за пулемета. Берет винтовку. А ты не обратил внимания, что последние полчаса мы в эфире одни с тобой? Конечно, обратил. Только когда червяки лезли не до эфира, ему было. Он кивает головой. Обратил. Случайно Саблин кидает взгляд на пулемет. Это что, все, что осталось? спрашивает он у Коشتенкова. «Пулеметчик сразу понимает, о чем он говорит. Ага. Он тоже смотрит на пулемет. Из механизма свисает конец ленты, совсем не длинный конец. 43 патрона оставалось, когда червяки закончились. 43 патрона. Всего. А ты, Са, блин, везучий чертяка, продолжает Сашка. Упрямый и везучий. Упрямый? — спрашивает Окин. Угу, кивает пулеметчик. Ты ж ко мне ни одного червяка не пропустил. Я всех их бить не успевал. Много их было очень. Стреляю, а сам думаю: "Не дай бог с Акимом что случится. Конец мне". Все ждал, что пожгут тебя червяки, и ты свалишься к себе в окоп или исчезнешь, как Микольчук или Вешкин. Молодец ты, Саблин. Не погиб. Выстоял. Саблен иногда думал: особенно за минуту перед тем, как штурмовой группе подниматься в атаку, вот-вот под пули вставать, а какую другую солдатскую профессию он выбрал бы, будь такая возможность. И приходил к выводу, что пулеметчиком он хотел бы стать в самую последнюю очередь. Радистом или электронщиком это мечта. Минёром тоже неплохо. Снайпером ну, нормально. А вот пулемётчиком нет. Уж лучше бойцом штурмовой группы быть. Это безопаснее. Больше всего во время боя солдаты все, и наши, и китайцы, и переделанные, не любят снайперов и пулеметчиков. Снайпер-подлец бьет, как из путешка, его и не увидишь, и не услышишь перед смертью. Но он промахнется и успокоится, чтобы не демаскировать себя. А пулемёт не успокоится. Так и будет колотить, пока лента не кончится. Даже если и достать тебя не может, все равно будет бить, чтобы ты голову не поднял. Когда штурмовики встают в атаку, пулеметчик должен, должен поддерживать их огнем, подавляя огневые точки противника. Снайпер тоже стреляет. Все поддерживают свою штурмовую группу, и гранатометчики, и даже радист Но в первую очередь пулемет. Он не должен ни на секунду замолкать. И он становится для врага целью номер один. И в него летит все, что можно. И гранаты птуров, и минометы его накрывают, и снайперы противника. А пулеметчик не может спрятаться. Не может прекратить огонь. Он Он в первую очередь отвечает за жизни штурмовиков. И сидит он за своим весьма не толстым щитком, смотрит в прицел и бьет, и бьет, и бьет. И старается не думать, что к нему летит граната или минометная мина, или пуля снайпера пробьет щиток. А если такое случается, ему достается осколок или пуля, а пулемет остается цел, на его место должен сесть второй номер пулеметного расчета. И так беспрестанным огнем поддерживать штурмовую группу, пока и его не найдет пуля или осколок. И тогда их место займет третий номер расчета. Он, Саблин, может залечь и лежать, прикрывшись щитом, если по нему ведут огонь, а может и вовсе повернуть назад, даже без приказа. Его никто не упрекнет за это. А пулеметчик не может залечь. По уставу ему залегать не положено, кресло пулемета ему покидать не положено во время атаки. Ни встать, ни уйти, ни залечь, только стрелять и все. Нет. Ни за что, Аким не хотел бы быть пулеметчиком. Казаки считали, что именно пулеметчики — самые стойкие и храбрые бойцы. Саблину очень эти Сашкины слова приятны. Он даже говорить не может. Но сказать что-нибудь нужно, поэтому Аким выдавливает. Ты тоже молодец, Александр. Повисает тишина. Но кто-то должен сказать то, что волнует их обоих, и сказать это должен старший по званию. Надо казаков поглядеть, произносит Аким. И он, и Костенков прекрасно знают. Из тех, кто был на камнях, в живых никого не осталось. Будь кто живой, даже если без сознания лежало в наушниках, время от времени раздавался бы щелчок. Электроника давала бы сигнал это так называемый контроль статуса. Это значит, что у кого-то, помимо них из их взвода, есть пульс. Они ничего такого не слышали. В эфире признаков жизни нет. Тишина в эфире по-настоящему гробовая. Первым Коشتенков нашел Микольчука. Второй номер пулеметного расчета не сбежал от пулемета, не покинул своего поста. Он лежал внизу, под обрывом. С левой стороны от пулемета они видели несколько дохлых скалопендр. Может, это были те скалопендры, которых убил Аким, но стреляные гильзы от винтовки подсказали им что и Микольчук тоже тут пострелял немало. И подойдя к обрыву, Сашка заглянул вниз и там увидал своего второго номера. Даже с высоты обрыва им было видно, что Микольчук, пав с пятиметровой высоты, продолжал стрелять и стрелять. Он успел расстрелять три магазина, засыпав все вокруг себя гильзами. И когда не смог стрелять из винтовки, он стрелял из пистолета. Так и умер с ним в руке. Чуть ли не бежали они по склону на юг, дошли до удобного места, спустились там и пошли на север к телу своего товарища. Костинков встал на колено рядом с телом и аккуратно перевернул его. У Микольчука было открыто забрало, а лица не было. Была только черная, обгоревшая до состояния углей маска без глаз. И пыльника на нем не было, и карбонового покрытия на броне не было. Все истылело, осыпалось горелым крошевым, а сама броня белела пеной алюминием, словно весь бронекостюм долго держали в сильном огне. "Зачем же он забрал?" И открыл спрашивал Костинков, поднимая глаза на Акима, как будто тот должен был знать. Саблин подумал немного, поглядел внимательно на обгорелые останки товарища и сказал медленно, как бы рассуждая: Ну, видно, на фильтры кислота попала. Они же пластиковые, стали гореть. А в вентиляторе дым стал в маску гнать. Видишь? Фильтры все оплавились. вот он и открыл, чтобы дыхнуть. Наверное. Да, задумчиво соглашался Сашка, забирая оружие Микольчука. Казаки оружие не бросают. Да, наверное. Ну Берися ким. Они взяли товарища за плечи, как раз для такого на броне предусмотрены удобные петли раненых таскать. Если носилок нет, поволокли его по песку к началу подъёма. Потом потащили его по перерытому пулями подъему к пулемету. Молчали все время, и Саблин был благодарен Костенкову, что тот ничего не говорит. Не хотел он сейчас ни сам говорить, ни других слушать. Да и что тут можно сказать? Затем залезли выше, к своим на камне, и там уже дали волю чувствам. Там на камнях, среди редких тел мертвых их однополчан резвились десятки белесых, прозрачно-белых тварей всех возможных размеров. Сабленокостенков, не сговариваясь, молча, сразу схватились за оружие и с удовольствием били и били уцелевших скалопендр стараясь ни одной не упустить. А сколопендры разбегались от них. Кислоту видно всю потратили. Но Аким старался не дать им сбежать. Если какая-то мерзость додумывалась прятаться под камни, Саблен не ленился. шел к щели и стрелял туда. Его едва не трясло от ненависти к этим животным. Если не мог просунуть ствол дробовика, стрелял из пистолета. А для одной Для самой умной, наверное, которая забралась в самую глубокую щель, он не пожалел гранаты. Жри, а то ведь вы голодные паскуды, говорил он, срывая с гранаты кольцо и кидая гранату в щель между камней. Костянков тоже не ленился. Тех сколопендров, что пытались спрыгнуть с камней вниз и убежать в степь, он долго выцеливал и добивал из винтовки, с удовольствием отмечая точные попадания. Через некоторое время ни одной живой твари вокруг не осталось. Тут они сели на камень покурить. И Саблену сел лицом на юг, в степь, чтобы не видеть тел павших. И опять был благодарен пулеметчику, что тот ничего не говорит. Только когда уже докуривали, он спросил у Акима: "Ты место присмотрел?" Саблен только мотнул головой. "Там Саша указал рукой: "Вот там ниша, два камня больших сходятся. Ниша глубокая и длинная. Думаю, там места им всем хватит". "Да, это было хорошее место". Аким с ним молча согласился. Стали собирать товарищей. Таскали их по одному в эту нишу, складывали. Все до единого обгорелые, броня обуглена, живого места нет. У всех забрало открытые. Лица сожжены кислотой, почти у всех под крагами перчатки уголь. Карбон сгорал прямо с кожей, пальцы скрючены. Смотреть невыносимо. Только по номерам на броне в тех местах, где она не обгорела, и на остатках пыльников можно распознать, кто из какой сотни и взвода. Так охранили. Только номера сотен и взводов. Имена не узнать не могли. А вот молодого казака Карпенко, что просился остаться с Акимом на подъеме, Саблин признал. У того был новенький дробовик, он так и лежал рядом с ним, как будто только что из коробки оружейника. Надо было оставить с собой этого парня. Да кто ж угадает, как пуля полетит или куда мина жахнет? Вот и не угадал, Аким. Вешкина с собой взяла не его, а Вешкина они тоже нашли. Сашка его опознал по номеру на броне. Вешкин злорадно говорил он, когда они уже тащили тело к нише. Сбежал от нас, думал тут отсидеться. А точно он, спросил Аким. Точно, точно. Не отсиделся. Они уложили тело Вешкина к другим казакам. Остановились перевести дух. Ты это, Александр, начал Аким подбирая слова. Ты когда рапорт писать будешь? Не пиши, что он сбежал. Не писать? переспросил Коشتенков. Не надо. У него же сыновья, наверное, есть. Зачем им знать? Не нужно на семью позора. И жене общество пособия не даст. Да понял, я понял. Не пиши, настоял Аким. — Есть не писать про Вешкино товарищу рядник. Пошли за остальными, сказал Коشتенков. Пошли, сказал Саблин. Нашли рацию. Обрадовались сначала, а потом поняли, что у нее дно от кислоты все сгорело. Мёртвые. Стали дальше сносить товарищей в каменную щель. Саблин все надеялся, что хоть кто-то жив будет. Мало ли, электроника ошиблась, может, есть у кого пульс. Нет. Только он и Сашка. И в эфире ничего. Даже и намека нет на людей. Переключай волны, не переключай пустое. Всех остальных собрали, 19 человек. Правда, не он, не Костенков не знали, сколько во взводе было. Сотня-то сводная была. Когда нашли прапорщика, им повезло. Офицерский планшет прапорщик, как положено, в специальном кожухе держал. Кожух весь покоробило, но планшет был целый, работал. Слава богу, не закодировал его прапорщик. Хотя по уставу должен был Теперь оружие. Все, что нашли, стали носить к могиле. И пулемет, сложив его в ящик, затащили на камне, и гранатомет с пусковым столом сложили. Все ящики с гранатами снесли. Все оружие, что нашли, все патроны, Все. Все, все, что не пригодилось им, положили в могилу. Так положено. Не по уставу. Как по уставу, так оружие нужно собрать и сдать оружейнику. А тут просто сдавать некому. Да и не должны казаки без оружия быть, даже в могиле. Воину без оружия никак нельзя. Саблин, правда, себе новый дробовик оставил и новый щит, а свое положил казакам. Ему новое нужнее будет. Зарядил новый дробовик и даже получше ему стало на душе. Сложив всех своих товарищей и все оружие, они стали коробками из-под гранат таскать песок. Благо его горы вокруг, даже на камнях много. Засыпали павших. Коشتенков сел царапать на куски от ящика надпись. Тут похоронены казаки первого взвода сводные сотни второго ПКП. 19 человек, командир взвода, прапорщик Мурашка также тут. Число А чего не написал, что принявший бой? И как там обычно пишут? Спросил Саблен. Не нужно это, серьезно сказал Сашка. Не нужно знать, что они от этой сволочи погибли. Не хочу писать, что червяки целый взвод пластунов побили. Ладно, сказал Аким. Может, лучше и вправду не писать этого. Они стали собирать камни. Придавили самыми большими из них табличку, чтобы никакой ветер не сдул. Намертво придавили. Остальные камни навалили поверх песка, чтобы никакая животная сволочь могилу не раскапывала. А сверху вылили еще топливо две канистры. Песок стал плотным. Теперь и насекомые не захотят в него лезть. Встали рядом. Саблину, как старшему по званию, нужно было что-то сказать. Он и сказал: Ну. Прощайте, браты казаки. Большего придумать не смог. Прощайте, браты, повторил за ним Костенков. Они сели недалеко от могилы, закурили. А День-то пошел к концу, и не заметили, как тучи стали рваные, небо появилось, как солнце стало клониться к горизонту. Перекусить бы, говорил Саша. Надо соглашался Саблен. Не то чтобы есть ему сильно хотелось, но поесть было нужно, хотя бы чтобы забить привкус бесконечных сигарет во рту. Они достали консервы из коробок, кукурузные галеты, холодный чай в пластиковых банках и водку. Без разговоров выпили, только павших помянули, и все. Поели. А в эфире тишина. Как не прислушивался Аким весь день. Фон Уже темнело, когда они поделили дежурство и легли спать. Саблен не поленился, поставил мины. поставил на ноль на самые незначительные колебания. Так ему было спокойнее. И Лег спать первым и заснул сразу. Он всегда так засыпал. Костинков остался на карауле. Первые четыре часа были его.